Глава 18. Нора, вполне оправдывая своё название, представляла собой обширное подземелье с двумя большими въездами с северной и западной стороны и кучей маленьких выходов. Большие, так сказать, парадные выходы в воротах которых вполне могут разъехаться две фуры, это места общего использования, а небольшие входы это только для своих. О них и местные знают не все. И не обо всех. Остальная, надземная часть норы представляет из себя буреломный лес, через который и медведь-то с разбегу не пролезет, да еще и плотно заминированный, о чем сообщали таблички, тут и там расставленные по периметру неровной полосы отчуждения, опоясывающие поселения. Мне рассказывали, что до того, как сюда пришли рейдеры и организовали поселение, я не могу сказать, что я не могу сказать, На стабе было просто бомба убежище. Или бомба убежище было колоссальных размеров, или объём проведённых здесь работ. Но сейчас Нора это целый подземный город в 3 уровня со своими улицами и кварталами. Как, наверное, и в любом другом поселении рейдеров, не обошлось здесь и без нескольких питейных заведений. А разнообразные бары, рестораны, трактиры, корчмы и кабаки И как только эти питейные не называются вулия, где со средствами массовой информации и интернетом существуют определённые сложности, является местом, где можно не только выпить, но и обменяться новостями, а часто ещё и переночевать, помыться и купить-продать что-нибудь. Нара по меркам нашего региона крупный стаб, но не очень проходной. То есть здесь нет ничего, что могло бы привлечь сюда рейдеров из других стабов. Ни развлекательного комплекса «Рока» с его элитным борделем и казино, ни специального стрелкового вооружения и другого военного снаряжения в свободной продаже, как в спецуре. Потому откровенно скучающие постовые на входе были явно рады новым лицам и возможности поболтать с этими самыми новыми лицами. Здорово, мужики. Кто такие, откуда? Бывали у нас раньше? Меня маньяком кличут, улыбнулся маньяк. В Норе бывал, но давно, года 2 назад. Да, давненько. А я Скилл, знаком с несколькими рейдерами из Норы, но сам здесь впервые. Скилл? Ха, а я думал, ковбой. Тебе бы ещё кобуру сколь там на бедро. У бобра в лавке вроде были такие. Не, спасибо, усмехнулся я, похлопав себя по пластиковой кобуре на поясе. Мне и грача хватит. Неплохая машинка, не стал спорить постой. А кого знаешь из наших? Группу Лешева, Грома, историка Бурята, Аризона, пляжника охотились с ними на элиту недавно. Ну, деда и профа ещё. Дед крёстный мой А, ну дед это тут все знают. Это ж вообще динозавр улья. И при этом нормальный мужик. Ничего с ним не случилось такого. Ну как с долгожителями улья случается, что с виду вроде и человек, а на самом деле вроде уже и нет. Не знаю, как объяснить. Мужик стуเฉвался в поиске нужных слов. Да я понял, о чём ты, кивнул я. Вот, остальных кого ты перечислил, тоже знаю, но это не группа лешего. Как так? Все кого ты перечислил, и не только они это люди холода, но в группы они собираются по-разному, смотря какое дело делать нужно. И Леший у них не старший, просто один из самых опытных. Так я думал, тут все под холодом ходят, он же глава стаба. Ну да, глава. Но это же не император. Тут многие живут, кто просто сам по себе. Если человек нормальный и Тут мужик хитро усмехнулся. И налоги платит. Мы к таким совсем, так сказать, нашим по правилам Нары любой рейдер, не имеющий и не имевшей связей с мурами, внешниками и запрещёнными религиозными культами, мог бесплатно оставаться в стабе 3 дня. Потом гости в стабе обязаны платить гостевой налог, спаран за 3 дня. А местные отстёгивали процент с добычи и выполняли другие обязанности поселения. Одна из них контроль местности под названием Городок 517. А таких режимных городках я слышал и в моём прошлом мире. В глубине непролазной тайги прячится небольшой город закрытого типа, обнесённый по периметру высоким забором с колючей проволокой поверху. И КПП на въезде В этом городе ведутся секретные исследования по каким-либо причинам требующие удалённости от обжжённых земель. Вот такой городок и загружался на подконтрольные ныне территории. Что за исследования там велись, не так важно, а важно то, что в городке был небольшой ядерный реактор, который после загрузки в улей, как у них у реакторов это заведено, выходил из-под контроля, шёл в разнос и в общем, Этот и несколько прилегающих кластеров подвергались радиационному заражению. И как результат, твари Стикса повышенной зловредности под действием радиации, они известна развиваются по-другому. Но и трофеи с них более ценны, а тем, кому на этих кластерах повезло с иммунитетом, становятся атомитами тварями, обладающими разумом, хоть и ущербным, но не людьми. Контролировать такие территории сложно, ведь под действием радиации и нормальный, и мунный со временем превращается в атомита. Но и оставить на самотёк дела в таком месте чревато нехорошими последствиями. Поэтому рейдеры из норы контролировали подступы к заражённым кластерам, никого не впускали и не выпускали, исключительно вахтовым методом, чтобы исключить даже малейший риск перерождения в атомита из-за повышенного радиационного фона. Вот на такую вахту, как я узнал от болтливого постового, и отправилась большая часть моих знакомых из Нары. Только в трактире, куда мы заглянули по совету того же постового, обнаружился мертвецки пьяный бурят, и лежащий на стойке хищник. Квас был пьян просто до изумления. Он полулежал в углу обеденного зала трактира. Глаза его были открыты, но жизни в них не просматривалось. На неагрессивные внешние раздражители, вроде похлопывания по плечу или громкие оклики по имени, он не реагировал, а от агрессивных действий, стоявший за стойкой трактирщик попросил воздержаться. Мол, ему дорога целостность резной деревянной мебели, её только неделю назад привезли. Да и правда, Кто мы, собственно, такие, чтоб мешать хорошему парню спать с открытыми глазами в углу трактира? Он нам ничего не должен, да и нам, в общем-то, от него ничего не надо. Так что встреча с друзьями из Норы для меня началась и закончилась на хищнике. Здоровенный котяра мявкнул в знак приветствия, позволил себя погладить, что, как я знал, позволено лишь немногим. Трактирщик даже что-то буркнул насчёт неблагодарного животного, которому он скормил полтора кило буженины, но к мягкой шкурке так допущен и не был. Зверь даже помяукал в знак того, что он рад меня видеть. И ещё в трактире находился Леший. Он, по словам трактирщика, выпил не меньше кваза, но несмотря на смертельную дозу алкоголя, пару часов назад прекратил банкет. И не обращая внимания на Бурята, которому очень не понравился уход соратника по борьбе с алкоголем, и он принялся вопить, как раненый в задницу бызон, что-то о несправедливости мира. Походкой живого мертвеца удалился к себе в комнату. Нара оставила у меня двоякое ощущение. С одной стороны, тут во всём чувствовались надёжность, добротность и безопасность. Люди очень неплохо поработали здесь, превращая бамбуковое убежище в настоящий подземный город. А с другой стороны, я просто не представляю, как можно постоянно жить под землёй. Несмотря на то, что здесь повсюду хорошее освещение и принудительная вентиляция, атмосфера подземелья никуда не делась. Даже ощущение времени в норе искажается, как в пещере, где ты находишься час Ощущения говорят тебе, что день, а для успокоения нервов приходится постоянно смотреть на часы. Надолго мы в штабе задерживаться не стали. Мы изошли сюда больше потому, что было по дороге. Так, пиво попить и поспать в безопасности. Я купил нормальный камуфляж вместо своего ковбойского прикида в одном из местных магазинчиков. В том, чтобы ходить в одежде американского фермера по улью Конечно, есть определённые капризы, но это жутко неудобно. Шляпу я, как и собирался, оставил. Мы вкусно поели, выпили немного вискоря и, отполировав его пивом, отправились отсыпаться. Ведь побудка у нас сегодня состоялась ранняя и суетная, а то, что мы до этого отсыпались трое суток, помогало слабо. Выспаться впрок почему-то никогда не получается.